Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы с вами снова говорим о тане русского слова. традиции я хотел бы м подвести итоги э ваших ответов, которые вы прислали а на вопрос, который прозвучал, если помните, в конце прошлой передачи. А вопрос у нас был необычный, да, было стихотворение. Я вам его напомню, оно небольшое. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор. К смерти все готово, всего прочнее на земле печаль. И долговечней царственное слово. Абсолютно правы те наши зрители, которые предположили, а кто-то это знал точно, что автором этого небольшого, но совершенно замечательного, глубокого а, стихотворения является наша а, великая а, Анна Андреевна Ахмата, замечательный русский поэт. Я хотел бы остановиться на тексте этого стихотворения, Помните, да, как хорошо она пишет о том, что всего прочнее на земле печаль. А почему на самом деле? Дело в том, что у нее вот истинно христианское понимание. Конечно, вся жизнь ее была окутана, пропитана этой печалью, потому что если вы знаете немного хотя бы ее биографию, если вы знакомы немножко с ее жизнью, она ведь была замужем за одним из... Талантливейших русских поэтов и блестящим офицером Николаем Гумилевым, которого безбожные власти расстреляли, у них остался один сын Лев Николаевич Гумилев замечательный ученый, историк, тюрколог, который очень много времени провел в тюрьмах и за стенках. Она знала, что такое печаль совсем не понаслышке, а еще в каждом христианском сердце. Всегда вот есть такой уголок, где живет это присутствует печаль о распятом Господе нашем, Иисусе Христе. Вот такое удивительное стихотворение. А оно меня когда-то очень привлекло еще тем, что в обыденной жизни может показаться невероятным в истинной поэзии, в настоящей русской словесности. Оно воспринимается как-то очень правдоподобно. Вы помните, с каких слов начинается это стихотворение? Ржавеет золото. Какой-нибудь химик может сейчас воскликнуть, далёкой от поэзии, может быть, очень человек с очень прозаичной душой. Он скажет, ну как же золото не ржавеет? Вот в истинной поэзии и золото ржавеет. А почему она так написала? Для того, чтобы подчеркнуть величие слова, что перед словом, а слово – это всегда, для христианина это прежде – Господь Иисус Христос, о котором, вы помните, мы с вами говорили уже не раз, написал святой Иоанн Богослов, любимый ученик Господа, что в начале было слово, это о Христе. Вот так, я еще раз благодарю всех вас за такое горячее участие в нашей передаче. Мы с вами продолжаем. тему, которая у нас уже была в предыдущих передачах, и говорим о слове «свет», о слове «святой» и о производном, просвещении. Если помните, мы говорили о том, что наша императрица Екатерина II, она составила переписки вот с этими людьми, которых назвали французскими великими просветителями, это назвали в России – А чем же они так прославились? Мы э, хотим исследовать их жизнь. Мы знаем, что жизнь наших святых, которые и при жизни источали вот этот свет, почему они и святые, она по окончании их земного срока жизни, она преображается, их жизнь э, в житие. А как же сложились э, жизни, биографии, судьбы вот этих людей, которые э, подвигли вот эту толпу революционеров французских на страшное дело, на казнь э, коронованной особы, на, на казнь помазанникова Божия во имя вот этих призрачных и очень опасных э, лозунгов «Свобода, равенство, братство». Дело в том, что э, наиболее выдающимся среди этих двух просветителей, так называемых, э, были Жан-Жак Руссо, философ и писатель, и философ и писатель же э, Франсуа Мария Аруэ Вольтер. Их еще называли друзья-враги, потому что они, хотя, в общем-то, исповедовали одну идеологию, но отличались по стилю письма, несколько по направлению, скажем так, своего мировоззрения. Жан-Жак Руссо. действительно автор многих произведений, уже когда состарился, он поселился, последние дни его жизни прошли в предместе Парижа, в местечке, которое называется Эрминамвиль, где один богатый помещик поместил его как бы в его произведения. То есть он создал там ландшафты, воссоздал ландшафты, которые присутствуют в его произведениях. И поселил там этого уже старика. Он там поселился со своей женой, молодой женой Терезы. Представьте себе, что у человека, который претендовал на, на лавры великого философа, просветителя, жена была, простите мне это грубое слово, а как еще по-другому сказать? Она была настолько глупа, она была настолько примитивна, что он ее взрослую женщину обучал тому, как по стрелкам определять... который сейчас сейчас. Она не умела читать, он, он кажется, выучил ее даже понемножку чтению. Но э, все, все вот эти ее недостатки, они э, с лихвой компенсировались ее распутностью, простите, но это факт. И она спуталась э, с местным конюхом Николасом. Старик э, ничем им не мешал, э, Ну, как-то этот Николас, напившись э, виски, Подошел сзади, когда Жан-Жак Руссо грел у камина свои старые кости, и каминными щипцами пробил ему голову, убил его. Вот такая... кончина у вас повернется язык назвать эту кончину праведным вспомним поговорку о которой мы были, говорили в нашей предыдущей беседе да? мы даже ее проговорили на церковнославянском языке да она не потеряла бы своей вот этой красоты и музыки давайте вспомним ее не блажен ноч... не ночный блажен то есть, да? а скончавы. То есть очень важен итог, как человек завершает свою земную жизнь. Еще хочу добавить к его портрету, весьма беглому, я согласен, но вот в рамках нашей передачи, что его в свое время, жан Жак Руссо, пригласили в качестве воспитателя королевских детей. Да, при дворе. Но самое-то интересное, что человек, который был воспитателем королевских детей, своих детей, всех до единого, Отдал в сиротские дома. Ни дня не воспитывал своих деток. Вот такая жизнь. Другой э, философ, которого мы упоминали, э, Вольтер, Он э, славился, вообще, э, надо сказать совершенно откровенно, что он был наделен недюжинным талантом от природы. Ведь правильно говорят святые отцы, вот хороший повод сказать несколько слов вообще о понятии таланта. Как часто мы э, употребляем этого слова, не вникая, по сути, а что есть на самом деле талант? В Евангелии нам об этом, об этом говорится словами, устами, причистами самого Господа, через притчу о талантах. Святые отцы, загляните в Евангелие, найдите это место. Святые отцы говорят очень интересную вещь, нам они говорят, что талант, по сути, есть поручение от Бога. Слышите? Талант есть поручение от Бога. А что такое поручение? Вот его можно исполнить, а можно не исполнить. Его можно исполнить с прилежанием, тщанием, с любовью. А можно так, знаете, спустя рукава. Поэтому это очень ответственная вещь. Любой талант. Если у кого-то кому-то дар слова, э, живописи, музыки, слуха, всегда надо понимать, что он к тебе абсолютно не принадлежит. Это всегда дар. И его надо будет, между прочим, об этом мы тоже часто забываем, что этот дар надо будет возвращать. Как в той евангельской притче, И обязательно надо бы с прибытком. С прибытком. Так вот, э, хочу вам сказать и хочу покаяться перед вами. Я уже не раз в этом покаялся. Когда мне было 15 лет, я познакомился с Вольтером, как с писателем. Люди старшего возраста, которые интересуются такой литературой, может быть, читали его известные философские повести. «Кандит», «Микромегас», «Простодушный». И я был тогда очарован. Причем это в буквальном смысле этого слова. Очарован, если помню. Давайте послушаем это слово «чары». Это действительно чары, Потому что даже в переводе, я читал его на русском, это совершенно человек удивительным даром овладел словом. Но самый его страшный дар, который, собственно, и погубил его, это был дар смехача. Не было и нет, не было и нет на земле ничего, что бы не мог, не смог бы высмеять. Простите мне это словосочетание, талантливо высмеять а, а, Вольтер. Но более всему ему доставляло наслаждение высмеивать религию, высмеивать веру христианскую и Бога. Вот так. И как же... А, И как же закончил он свой век? Вы знаете, если о кончине жан Жак Руссо я еще вам поведал, то э, уход из жизни, последний э, год жизни, последние месяцы Вольтера, этого пересмешника, этого вот такого самого выдающегося, быть может, богохульника, э, был настолько мерзок. действительно вспоминаешь слова о том, что если Господь и в самом деле кого-то наказывает, он отнимает у человека разум. Вы знаете, он отнял у него разум. Он умирал безумным, и я вас держусь. Если вам это интересно, откройте, потому что не хочется говорить об этих мерзостях. Поверьте, он умирал среди мерзости и нечистот собственных. Вот такой была эта кончина, да? И как удивительно уходили из жизни все известные нам святые. Да даже вот сейчас сам я себя и исправлю. Да они физически не уходили. А к чьим мощам мы стремимся, преодолевая часто э, сотни э, километров? А то и тысячи, вот люди у меня знакомые недавно вернулись, ездили в Грецию на остров Корфу и поклонялись мощам святителя Спиридона Тримифунского. Их не остановили, эти расстояния. И они говорят, что благодать, которую они получают, она не изречена, ее нельзя передать словами. А наш Александр Свирский, мы отдельно будем о нем говорить, потому что это будет связано с русскими словами, так удивительными. Преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский, да их сонмы и сонмы наших святых, посмотрите, их мощи доставляют нам радость, исцеление, утешение. Они всегда пребывают с нами. Разве можно сравнить? Так вот, и почему я вам это э, говорю сейчас? А ведь вот этих страшных людей, страшных, и тем, что они делали при жизни, а еще более их кончины называли... Великими просветителями, совсем забыв и не, не не желая, или, может быть, не умея расслышать, что в слове «просвещение» корень – свет. И давайте еще раз вспомним, что свет – это одно из имен самого Христа, который сказал «Я есть свет». А теперь я хочу вам рассказать о небольшом чуде, которое случилось у нас после уже записи о предыдущей передаче. Вот я не знаю, для кого-то может быть чудо, это когда там земля трясется, да, или, или что-то с неба такое удивительное падает, такое чудо случилось. Не знаю, для вашего покорного слуги чудо – это когда в человеке происходит какое-то удивительное озарение, и он... то что слышал быть может быть много раз он слышит по другому или видит по другому я сейчас скажу в чем дело когда мы в прошлый раз закончилась съемка ко мне подошел один из сотрудников нашей съемочной группы который внимательно слушал вот то о чем мы с вами говорили и помните мы говорили как удивительно в языках Вот это живет идея того, что, о том, что мысль о том, что интеллигентный человек, та, так, сам, та, так называемая элита нации, это должны быть люди, озаренные каким-то светом. конечно. И говорили о, о Чехове. А еще я припомнил тогда, что вот в том же азербайджанском языке, вспоминайте, интеллигент звучит как зиялы, потому как зия это луч. А зиялы это а, а, прилагательное, значит лучезарный. Интеллигентный человек должен быть лучезарным. Слова Христа. Вы свет миру. И тогда этот э, мужчина подошел ко мне после съемки и сказал, дач, вот вы сказали, что в азербайджанском языке луч это зия, но ведь это То же слово, что есть и в русском языке. И я ему так благодарен. Я тоже впервые это услышал. Когда Хотя слышал много раз, а расслышал, вот как правильно надо говорить, слышал много раз и сам произносил, а расслышал впервые. И в самом деле, вы тоже послушаете: зия и сияние. Да? Свет, сиять, зия. Я э, уже на машине возвращался домой, и у меня... Такая была радость меня переполняла. Я еще раз подумал о том, что, господи, ведь как удивителен язык вообще, как нам надо беречь каждое слово. Потому что для имеющих уши слышать, а именно таким оказался вчера вот этот человек, язык может многое рассказать. От сравнения двух, вы, вы скажете, вот, вот где там азербайджанский язык, где русский, А ведь прав Шишков, помните, мы вспоминали слова Александра Семёновича Шишкова, когда он сказал, что когда-то и в самом деле у людей был один язык. Ведь мы все призваны к этой жизни, мы все от одного отца и матери. Суть от Адама и Евы. И когда-то у всех нас был один язык. Мы были одним народом. А потом Господь, вот мы говорили уже об этом, разделил наши языки. Но коренные понятия, об этом пишет Шишков, главные коренные понятия, они сохранились у многих народов почти неизменными. Как зя и сияние. Вот этих двух языках. Спасибо. Как замечательно э, сказал о просвещении, о русском просвещении, э, Александр Семён Шишков, с высказыванием, которое я хотел бы вас сегодня ознакомить. Это цитата из его статьи, которая называется «Дар слова». Народ приобретает всеобщее к себе уважение, когда оружием и мужеством хранит свои пределы. Когда мудрыми поучениями и законами соблюдает доброту нравов. Когда любовь ко всему отечественному составляет в нем народную гордость. Когда плодоносными ума своего изобретениями не только сам изобилует и украшается, но и другим избытки свои сообщает. О таком народе можно сказать, что он просвещен. Но что такое просвещение? И на чем имеет оно главное свое основание? Без сомнения, на природном своем языке. Слышите, не может быть просвещения, если оно не на природном языке. А ведь еще два века тому назад все просвещение зажило на каком? Да, конечно, на французском языке говорить прискорбно, постыдно было на, на русском языке. Мы к этому еще вернемся. Вот об этом вопиет, по сути, в своей статье Александр Семенович. На нем производится благослужение, насаждающие семена добродетелей и нравственности. На нем пишутся законы, отражающие безопасность каждого. На нем преподаются науки. От звездословия до земледелия. Хотел бы остановиться на этом слове. Звездословие так Александр Семенович предлагал называть астрономией. И в самом деле он ратовал за то, чтобы как можно больше понятий было названо русскими словами. Может быть, кто-то улыбнется, а мне вот эти усилия замечательного человека, его рвение, его горение, его такая ревность о родном языке просто умиляет. На самом деле. Художество черпают из него жизнь и силу. Может ли слава оружия греметь вроды и вроды? Могут ли и науки, и законы процветать без языка и словесности? Нет. Без них все знаменитые подвиги тонут в пучине времени. Без них молчит нравоучение, безгласен закон, косноязычен суд, младенчествует ум». Какой стиль, какая риторика, да? Вот еще несколько слов я хочу сказать. Тот отрывок, с которым я вас ознакомил, ведь это удивительно. Слова эти принадлежат ни писателю, ни поэту. Слова эти принадлежат государственному чиновнику, между прочим. Да, очень высокого ранга, но чиновнику. Сегодня, когда мы встречаем какой-то скучный, казенный, да, такой э, стиль, мы как говорим, да это как слогом написано. Напиши с душой, напиши красиво. Понимаете, слово «чиновниче», увы, увы и ах, стало синонимом э, того скучного, унылого, казенного. Какого же уровня был этот человек, чиновник, что он писал вот на таком замечательном русском языке? И сегодня, когда мы читаем эти строки, у нас бьется сердце в унисон сердцу человека, который жил два столетия тому назад и так замечательно ородил о чистоте нашей речи. Завершая эту беседу нашу, э, в которой мы размышляли о словах свет, просвещения, святой, э, хотелось бы ознакомить вас с небольшим отрывком из талантливейшей повести удивительного русского писателя, который несколько лет назад ушел из жизни Владимира Алексеевича Салаухина. Повесть эта называется «Черные доски», и она э, посвящена вот чему. Владимир Алексеевич э, с юных лет... Э, собирал русские иконы. А Это время было очень непростое. Это конец 50-х, начало 60-х годов. Это период правления Никиты Хрущева. Старшее поколение хорошо помнит это время. В тот период русская православная церковь подвергалась неимоверным гонениям. И вот они приезжают в одну деревню с другом, Владимир Алексеевич. Деревня называется Причистая гора. И ищут одну конкретную икону, которая называется «Воскресенье». И выяснять что все икона пропала, она канула в вечность. И тогда беседа происходит с одной простой деревенской женщиной, и Владимир Сечев сокрушается и произносит вот эту фразу: "Да жаль, ценная была икона из темноты веков". И в ответ на свою фразу он получает от В ответ на эту фразу он получает совершенно ошеломивший его ответ простой деревенской женщины. Она ошеломила его своей философской глубиной. «Где свет?» – говорит эта женщина. «Где тьма?» «Вы думаете, когда был монастырь, и когда здесь стояла церковь, и когда мы украшали икону цветами, вы думаете, у нас при чистой горе было темнение?» Ошибаетесь, молодые люди, икона дошла из света веков, а теперь, как вы сами видите, ее поглотила мгла неизвестности. И вы ищете, ищете ее. А почему ищете? Потому что она свет, она огонечек, и тянет вас на этот ее огонек. Вот такая замечательная повесть я советовал бы всем и кто возможно еще никогда не читал произведение салаухина обязательно с ним познакомиться все о чем мы с вами рассуждали в сегодняшней нашей беседе неумолимо подвело нас как мне кажется к очень правильному выводу воистину просвещением можно назвать только то что освящено самим христом конечно тем, кто называл себя свет, светом заглавные буквы. Но почему так происходит с языком? Постоянно встает этот вопрос. Вот, если вы наблюдатель, вы не могли не обратить внимание на то, что Когда мы исследуем историю какого-то слова, поначалу у него был очень высокий уровень, а потом он почему-то стремительно понижается. Конечно, язык, язык – язык это абсолютно живой механизм. А живой развивается, оно не стоит на месте. Но печально другое. Всегда это вектор, устремленный не вверх, а вниз. С годами, пристально, пристально вглядываясь, слушаясь в свой язык, открываешь очень интересную вещь. На самом деле, язык Это всегда зеркало. Да. Это такое сакральное зеркало, которое стоит перед каждым из нас и перед всей нацией в целом. И каковы мы в данный, вот в этот конкретно взятый момент, и каждый из нас, и вся наша нация показывает нам это зеркало, этот наш язык. Вот, вот на самом деле, что происходит с языком. Конкретно я сейчас приведу пример, тем более, что вопрос об этом есть в одном из присланных вами писем. Помните, как мы рассуждали о слове человека, что действительно это происходит от имени самого Христа? Какая высота в этом, какое, какое нам придано божественное достоинство? И правильно подметили, подметили некоторые слушатели, что еще в дореволюционное время, они говорят, что они даже услышали это в фильмах, где э, рассказ, показано дореволюционное э, время. Как называли официантов? Как подзывали официантов? Да? Человек там, закуски подай. Человек, официант, да? С каким пренебрежением говорили это слово. Э, наши времена тоже не лучшим образом... Э, Об этом свидетельствует. Вот если кто-то из вас на «ты» с интернетом, с этой международной паутиной информационной, вы же знаете, как чатаются, да, вот это такое слово, вот мы с вами, у нас с вами беседа, живое общение, а в интернете, интернете это вот чат, чататься, да. Как в чатах называют человека, да? Вы знаете. И вы, уже за меня вы та, это слово перед экранами своими произнесли. Да, вот это словек, который от самого Христа в интернетовском пространстве – это чел. Вот так, чел, как плевок. Да. А все потому, потому что язык всегда нам показывает, кто мы, кто мы сегодня. И кто, кем является каждый говорящий на нем. Задумайтесь об этом. Зам... Пожалуйста, задумайтесь. В завершении нашей беседы, по традиции, я прочту вам стихотворный отрывок, небольшой. Я намеренно взял из этого стихотворения два четверостишья. И был бы очень обрадован, если бы вы прислали бы ответы и угадали бы правильно. Правильно бы назвали автора этого стиха. Отрывок вот такой. Слушайте, пожалуйста. «Вы, прадеды наши, недоле, мукою запудривши лик, На мельнице русской смололи заезжий татарский язык. Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, чтобы им не одним доставалась ученая важность земли». Я так люблю это стихотворение, что наступая на горло собственной песни и не прочитываю его до конца, буду с нетерпением ждать ваши ответы. До свидания.